Масштабы заимствования элементов заграничной, материальной, духовной и социальной культуры напрямую зависели от движения маятника русской системы управления из стабильного состояния в нестабильное. Перенос иностранного управленческого опыта в практику управления российскими предприятиями – явление не новое. Интерес к иностранному управленческому опыту возрастал в периоды кардинальных преобразований, глубоких реформ. Во второй половине 20-х – начале 30-х годов – индустриализация. В середине 50-х – начале 60-х – демократизация управления эпохи хрущевской оттепели. В начале 70-х – повышение хозяйственной экономической самостоятельности предприятий и, наконец, во второй половине 80-х, с началом эпохи Перестройки. В ходе осуществления догоняющих модернизаций неизменно происходили события, принципиально меняющие ход и даже направление реформ. Модернизации начинались для того, чтобы достичь уже поставленных, осознанных монархом, правящим классом или всем обществом целей Иван Грозный намеревался сделать Москву Третьим Римом. Петр I хотел догнать Европу. Большевики собирались разом достичь и того, и другого, построив коммунизм, некий аналог царства Божьего на земле. Общим для всех реформ и революций явилось то обстоятельство, что полученный впечатляющий результат абсолютно не соответствовал первоначальным целям. Как только эти концепции преобразований начинали применять на практике, так выяснялось, что в рамках стабильного состояния системы управления их реализовать нельзя. Старые управленческие структуры, бюрократический аппарат, традиционный менталитет населения препятствовали реформам, успешно защищая носительное благополучие и покой как верхов, так и низов. Государи и Тесла и общество, которые поддерживали преобразование, приходили к выводу о необходимости перевода системы управления в нестабильное состояние, в режим конкуренции администраторов. С помощью разного рода приемов, специфичных для различных эпох, они налаживали аварийно-мобилизационное управление, отдельные звенья системы начинали конкурировать между собой. Возникал механизм сравнения вариантов, рождались нововведения. Естественный отбор конкуренции между ними, специфическая административная российская конкуренция, давали высокие темпы обновления всех сторон жизни страны. И вскоре становилось ясно, что новые правила и стереотипы поведения, вырабатываемые администраторами уже в ходе реформ и революций, В корне отличались от того ради чего, собственно говоря, эти преобразования и затевались. Происходила подмена целей реформ их средствами. Неизбежно оказывалось, что для воплощения в жизнь благих целей модернизации администраторы выбирали абсолютно противоречащие этим целям средства. Администраторы были правы. Цели пришли издалека. Они не могли соответствовать нашей российской действительности. А что касается средств, то администраторы лучше разных там теоретиков знали, какие средства допустимы, те, что результативны. Если начальные этапы реформ характеризовались попытками, как правило, безуспешными, перенести на отечественную почву зарубежные теории и практический опыт, то затем переведенная в нестабильный режим функционирования система управления, генерировала огромное количество собственных инноваций, на базе которых и происходило завершение преобразований. Так что реформы и революции делались своим умом. Винить больше некого. Опричнина по замыслу царя должна была перенести, по крайней мере, в часть державы Тот порядок, который Иван Грозный видел в монастырях, создать царство монастыря во главе с царем Игуменом. А то, что получилось безобразие и пьяный разгул, по-видимому, тоже не случайно. Практика утопии всюду уничтожает ее идею.